Глава девятнадцатая. Когда глаза привыкли к темноте, дайона обнаружил, что по-прежнему стоит в подвале собственного замка. Вот только поблизости никого не было. Получилось или нет? Промелькнуло в мозгу. Он огляделся: темные, покрытые мхом камни, потрескавшийся раствор между ними. Все говорило о том, что подвалом давно не пользовались. Чуть поодаль герцог заметил арку под тайного хода. Так неосторожно открыто во им несколько, да какое там несколько, целую вечность недель назад. Проверить можно лишь одним способом. Сжав рукоять кинжала, герцог направился к лестнице. При виде него стражники изумленно выпучили глаза, но тут же вытянулись по струнке. Получилось. Да и он выдохнул, но вместо ликования его охватила опустошенность. Слишком многое пришлось оставить там во временах смуты. многое и многих, но здесь в 718-м долг правителя требовал действий. И расправив плечи, герцог направился по ступеням наверх к привычной жизни. С каждым шагом его спина становилась все более прямой, а лицо стягивала маска холодного безразличия. Шаги герцога Ливанскийнского гулким мехом плесали под древними сводами родового замка. Слуги испуганно шарахнулись в сторону, а потом провожали своего господина ошамлёнными взглядами. Да и он постарался не обращать внимания на перешёптывания за спиной. Судя по всему, его успели хватиться. Как долго он отсутствовал, предстояло узнать. Поднявшись на второй этаж, он остановил ближайшего лакея. Где Юрбен? Все собрались в зале для совещаний, Ваша Светлость, браво отрепортировал тот. Все Дайон нахмурился и направился в зал. Лакеи с поклоном распахнули двери, и Герцк шагнул внутрь, ровно в тот момент, когда огромные часы начали бить 11 раз. Добрый день, господа. Его появление произвело эффект разорвавшегося огненного шара. Все как один повскакивали со своих мест: Фирант, Юрбен, Аберон, последним поднялся Ковентадж. Да йон, Дениза подлетела к брату и схватила за плечи. Где ты пропадал? Это трудный вопрос, пробормотал герцог, мягко касаясь ладони сестры. Эрл, он кивнул Ковентеджу, выглядевшему наиболее спокойным из всех, и получил такой же скупой кивок в ответ. Герцог, не ожидал вас здесь увидеть. Мы приехали, как только получили известия. Известия о чем? А твоему исчезновению возмутилась такой непонятливости Дениза. Где ты был? В этом вопросе слилось всё: тревога, отчаяние, радость. Испытывая угрызения совести, что заставил сестру волноваться, да ён крепче сжал её руку. Поверь, это неважно. Ковинтэдж покачал головой, давая понять, что не одобряет поведение деверя. Это заставило герцога нахмуриться. Что здесь происходит? Он обвел присутствующих взглядом. Экстренное заседание, ваше светлость. Отроптировал секретарь и запнулся. По поводу, спокойно продолжил Даюна. По поводу вашего отсутствия, ваше светлость. Фирант первым пришел в себя. Признаться, оно затянулось, и мы начали подозревать худшее. Что я сбежал, испугавшись свадьбы. Даюн подошел к своему стулу, но садиться не спешил, что вынудило и остальных оставаться на ногах. Что вас убили? Старший агент с честью выдержал тяжелый взгляд герцога. И поэтому вы побеспокоили мою сестру? Да, Йон, с укором воскликнула Дениза. Если вы знаете кого-то еще, кого можно побеспокоить, я с радостью переложу на него эту миссию. Езвительно заметил Ковентеж. До сих пор я искренне считал, что Дениза единственная ваша близкая родственница. Это не повод беспокоить ее по пустякам. При всем уважении, ваше светлость, не думаю, что исчезновение главы государства пустяк. Вмешался Аберон. Особенно в отсутствии прямого наследника. Мрачно добавил Ковентаж. Да и он смерил его надменным взглядом и все-таки занял место во главе стола, давая знак садиться и остальным. Если с моим отсутствием все прояснилось... то предлагаю перейти к другим вопросам, холодно предложил он. Фирант. В целом всё спокойно, ваша светлость, ворчливо отозвался тот. Нам удалось скрыть от общества ваши исчезновения, хотя риск разоблачения был велик. А слуги в замке знают только самые преданные, но им приказано молчать под страхом смерти, остальные считают, что вы заболели. Хорошо, кивнул Дайон. Что с текущими делами? Мы отменили все встречи, сославшись на ваш недуг. Юрбен торопливо вскочил и подал герцогу пухлую папку. Его движения чем-то напоминали Мэтью, и удою на защемило сердце. Перед глазами возникло неровное алые пятно на рубашке и слабая улыбка, едва тронувшие бескровные губы. Наверное, он слишком задумался и очнулся лишь когда в зале царило нехорошее молчание. Все настороженно смотрели на герцога. Что? переспросил он, понимая, что пропустил часть разговора. Может быть, перенесём заседание на завтра? осторожно предложил Фирант. Герцуку прямо мотнул головой. Продолжайте. В последнее время мы засекли две вспышки магической активности неподалёку от замка. Установить точные координаты не удалось, Аберон подал Герцугу свой доклад. Да ён кивнул. Я разберусь с этим позже. Еще одна папка поверх предыдущих. Даю он тяжело вздохнул, понимая, что заснёт сегодня не скоро. Если это все, предлагаю заняться непосредственными делами. Он встал, давая понять, что совещание закончено. Ковентерш поднялся последним. Он долго смотрел на Деверия, потом шумно вздохнул и вышел, плотно закрыв за собой дверь, оставляя свою жену наедине с братом. Несколько минут оба молчали. Дениза заговорила первой. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Герцк покачал головой. Нет. Понимая, что это прозвучало резко, он прикрыл глаза, а потом шагнул к сестре, привлёк её к себе и крепко обнял. Прости, что заставил волноваться. Где ты пропадал? Настойчивости Денизи было не занимать. Боролся со своими демонами, да и он слабо улыбнулся. И я пока не знаю, кто из нас победил. Дениз заподняла голову, подозрительно глядя на брата. Опять приступы? Нет, их не было пока что. Ладно. Она уткнулась лбом ему в плечо, как когда-то виола. Совсем недавно и очень-очень давно. Да и он тяжело вздохнул и погладил себя струпой голове. Ты устала и перенервничала. Тебе необходимо отдохнуть. О нет, хоть ты не уподобляйся остальным. Сразу же вспыхнула Дениза. Я не больна, а всего лишь беременна. Да сотни, нет, тысячи женщин в моем состоянии готовят еду, стирают, таскают воду. Эти тысячи не замужем за эрлам. Резонно возразил Даюн. Не думаю, что Раймонду понравится твое предложение. Рассмеялась Дениза. Тысячи жон. Они же должны где-то жить и всех их надо содержать. Представь во что превратится наш замок. Думаю, выстоит. Даюна немного резануло слово наш. Еще одно свидетельство того, что у сестры давно своя жизнь, в которой герцогу Гульвансисскому нет больше места. Следовало понять это еще тогда, когда она отказалась ехать с Ферантом. Судя по выражению лица Дениза, приблизительно догадывалась о направлении его мыслей. Даюн, не надо, он остановил ее взмахом руки, но она замерла в замешательстве. быть может, впервые в жизни, не зная, как поступить. Герцеку улыбнулся, правда, улыбка эта не затронула глаз. Прости меня, я действительно очень устал. Поговорим завтра. Не дожидаясь ответа, он вышел, прошествовал в свои личные покои, не обращая внимания на кланяющихся слуг и вытягивающихся в струнку стражников, и рухнул на кровать. Раскинул руки в стороны, Рассматривая тяжёлый балдахин с вышитым на нём гербом Левансии. Сейчас в лагере, наверное, обед. Он остро ощутил запах дыма от костра, негромкие разговоры, смех детей и тряхнул головой. Всё это следовало оставить в прошлом. Как и Виолу. Для неё, в отличие от самого Дайона, прошло 9 лет. Что она подумала, когда проснулась и поняла, что его нет? Долго лизлилась Зная Виолу долго, в любом случае девушка наверняка сумела его забыть, давно вышла замуж и счастлива. Если дожила до конца смуты, мрачно подсказал внутренний голос. Герцк стиснул зубы, соскочил с кровати и закружил по спальне. Не выдержав, он всё-таки прошёл в свой кабинет и вызвал Фиранта. Старший агент явился сразу, словно ждал приглашения в соседней комнате. Ваша Светлость, Отряд Жуста, да и он не стал ходить вокруг да около. Что стало с его людьми? Жуста нахмурился Фирант. Ближе к концу смуты они сожгли здание инквизиции, напомнил Герцк, стараясь выглядеть равнодушным. Да, а потом убили шерифа, кивнул старший агент. Что с ними стало? Да как и со всеми, всё ещё не доумевая, пожал плечами Фирант. Кто-то погиб, кто-то выжил. Даён кивнул. Я могу поинтересоваться целью ваших расспросов, ваша светлость, осторожно начал старший агент. В сущности ерунда, Даён постарался отмахнуться как можно более небрежно. Недавно где-то слышал об этом отряде. Говорят, люди жутко неплохо сработали в конце смуты. Да, это так, Фирант немного замешкался с ответом, явно пытаясь понять, с чего вдруг Герццик левансийский заинтересовался темами, которых старательно избегал на протяжении стольких лет. Именно они проникли в замок, и добыли списки тех, кто поддерживал лорда Маркуса. Вот как, и кто это сделал? Некий мужчина, называвший себя виконтом Йонатаном де Грандие. Правда, потом выяснилось, что имя было фальшивым. Вторым, вернее, второй была девушка, кажется, Виола Дюбелле. И что с ними стало? Да, он пытался казаться равнодушным, хотя при упоминании имени Виолы сердце учащённо забилось. Мужчина пропал, скорее всего, погиб. А девушка, Фирант нахмурился. Какое-то время она жила в лагере, и ей приписывали роман с этим самым Йонатаном. Смутное время, сами понимаете. Кажется, несколько лет назад она уехала из Ливансии. Мне запросить более подробные сведения? Нет, не стоит, Герцк покачал головой. Не думаю, что это имеет значение. Как вам будет угодно, поклонился фирант. Да он кивнул, давая позволение выйти. Дождавшись, пока за оставшим агентом закроется дверь, он тяжело вздохнул и откинулся на высокую спинку кресла. Как и следовало ожидать, Виола давно жила своей жизнью. Даже если, вернее, когда Фирант её найдёт, что да он ей скажет? Для неё прошло слишком много времени. Ты здесь? Дениза безумно вошла в кабинет. Где же ещё мне быть? вымученно усмехнулся он. Не знаю. Дениза наклонила голову набок, рассматривая брата. Мне кажется, ты изменился, поэтому я не знаю, чего ожидать. Просто мы стали реже встречаться. Наверное. Она всё ещё пристально рассматривала герцога, слишком пристально. Ты что-то хотела? Вопрос прозвучал грубовато. Даён понял это, но слишком устал, чтобы исправляться. "Да, поговорить". "Говори", он указал ей на стул, а сам снова опустился в кресло. "Послушай, я понимаю, что в последнее время все слишком давили на тебя с этой дурацкой женитьбой. И если ты не хочешь..." Даён выставил вперёд руку, останавливая сестру. "Все были правы", твёрдо произнёс он. "А Ливанси нужен наследник". Иначе 10 лет назад люди гибли зря. Дениза понимающе кивнула и ещё немного постояла, ожидая продолжения разговора. Его не последовало. Пожав плечами, она вышла. Герцк снова опустился на стул и закрыл лицо руками. В этот момент он сожалел, что не погиб вместе с идарённым. Тогда всё было бы гораздо проще. Во всяком случае, сердце не болело бы, разрываясь на части.